Глава вторая. Добрич лежал в широкой долине, со всех сторон окружённой лесом, очень высоко в горах. У Вукаша на то и дело закладывало уши, и слегка кружилась голова, не то от большой высоты, не то от подступающего к горлу страха. Страх был горьким, как полынь трава, и резким, как удар кнута. От него холодели ладони, а во рту появлялся металлический привкус. Вукашин не знал, что чувствовали его спутники, и не задавал лишних вопросов. Они вообще молчали всю дорогу, перекидываясь лишь отдельными фразами по необходимости. Радослав хорошо знал, куда ехать. Ему приходилось бывать в здешних местах, так что они ни разу не заплутали. Выбравшись из Владия, через некоторое время они увидели небольшое кладбище, где жители деревни находили последний приют. Радослав велел товарищам подождать. Заглянул туда, чтобы посмотреть, много ли прибавилось свежих могил. Вернувшись, он коротко покачал головой. Нет. Значит, жители Влади перебрались не на погост. Тогда где же они все? снова спросил себя Вукашин. Стоило им выйти из Влади, лошади немного успокоились, но когда они приблизились к Добричу, животные снова стали тревожиться, чем ближе, тем сильнее. Когда они подъехали к деревне, солнце уже готовилось спрятаться за горизонт. Однако до наступления темноты оставалось ещё часа полтора, и ясно было, что им придётся заночевать в здешних местах. Вукашин заставлял себя думать, что совсем скоро увидит знакомые лица: Баяна, Десанку, детей, родителей Баяна. Он убеждал себя, что здесь, в Добриче, всё будет иначе, чем во Влади. Обычная деревня, где полно народу, А может, и жители Влади перебрались сюда? Мало ли что могло произойти. Есть простое объяснение, но пока оно никому из них не приходит в голову. Так что всё хорошо. Через несколько минут они будут сидеть за гостеприимным столом, есть вкусную горячую еду и дружно смеяться над своими страхами. Да, да так и так будет, будет, как можно твёрже сказал себе Вукашин и не смог поверить. Они смотрели на лежащую вдали не деревню, большую, гораздо больше в ладе и намного богаче. Несколько десятков шагов, и они окажутся на деревенской улице. Смогут зайти в дома и узнают, как обстоят дела. Добрич выглядел совершенно обычно, тихое уютное местечко, в тёплое время года утопающее в зелени и цветах. Но и сейчас живописное, приветливое на вид, совершенно, «Совершенно обычно? обычно, спросил себя Вукашин. Ведь что-то было не так. Только он не мог сообразить, что именно. Лошадей придётся оставить здесь, сказал Радослав. Он спешился, остальные последовали его примеру, иного выхода не было. Животные нервничали, отказывая ступать на дорогу, ведущую к домам. Слишком тихо, ни петухов не слыхать, ни собак, и людей не видно, проговорил не больше. В его голосе прозвучали вопрос и затаённый страх. Холодно, вечереет, люди по домам сидят, Сухо ответил Радослав, проигнорировав слова о собаках и домашней птице. Только когда путники подошли к первому дому, стоящему на окраине деревни, Лукаш наконец понял, что именно не давало ему покоя и было неправильным в пасторальном облике Добрича. "А не что, не топят?" проговорил он. "Как ты сказал?" переспросил не больше. "Когда мы стояли там и смотрели на деревню, я подумал, что она выглядит как-то не так". А теперь вижу, из труб не идёт дым. Похоже, в домах никто не топит. Морозы давно прошли, сейчас не так холодно, возразил Радослав. Но все трое знали, потеплело вовсе не настолько, чтобы люди перестали отапливать свои дома. Во владье тоже не топили, некому было делать это. И здесь выходит тоже. Хватит, резко проговорил Радослав, хотя с ним никто не спорил. Пройдёмся по деревне. стучите во все двери, когда увидите кого-то. Если, мысленно поправил его Вукашин, завите, дайте знать, договорил Радослав и направился к ближайшему дому. Не больше хотел сказать что-то, пожевал губами, но промолчал и двинулся к следующему двору. Вукашину ничего не оставалось, как пойти следом. Говорят иногда ноги не идут. Вот теперь Вукашин и понял, что это такое. как будто колода деревянная привязали к щиколоткам, с места не двинешься. До ковалевской как до двери, Вукашин остановился на пороге и обернулся. Ни больше видно не было. Уже зашёл в чей-то дом. Стало быть, и ему придётся. Однако он не мог заставить себя. Казалось, оттуда выпрыгнет кто-то, затаившийся в тишине и мраке, и вид его будет настолько ужасен, что сердце перестанет биться, гнать по венам кровь и «Ради, Ради всего святого, святого прекрати, прекрати. Иди туда. Не будь глупцом. Дом был самый обыкновенный. Четырёхскатная крыша, белые стены. Вукашин постучал. Сначала легонько, а потом разозлившись на себя, изо всех сил забарабанил. Только никто не отозвался. "Эй, хозяева!" громко позвал он, отворяя дверь и пытаясь говорить солидно. "Босавита, как Радослав, можно к вам?" Едва ступив внутрь, Вукашин понял, что дом пуст, точно так же, как и во Влади. В нос ударил знакомый уже запах покинутого жилища, подвальной сырости и ещё чего-то мерзкого и вместе с тем пугающего, чему Вукашин не мог или не хотел найти названия. Он сделал несколько шагов, подошёл к печи и прикоснулся к стенке, хотя нужды в этом не было. И без того ясно, что здесь давно не топили и не готовили еду. В доме было сыро и холодно, стужа пробирала до костей. А ещё было темно. Свет шёл только из открытой двери, и его явно не хватало. Вукашин огляделся по сторонам в поисках окон и увидел, что они заколочены. "Зачем заколачивать окна?" слух проговорил он и подскочил на месте, с трудом сдерживая вопль, когда услышал ответ. "В некоторых других домах точно так же" И ставни закрыты, и изнутри досками заколочено. «Не больше! Господи, зачем же так пугать?» «Ты долго не выходил, я решил проверить». «Я уже в трех домах был, никого нет, и Радослав не нашел людей». Вукашин старался унять бешено колотящееся сердце, подошел к не больше. «Я решил немного осмотреться. Виновато проговорил он. Значит, везде так?» Они вышли на свет, и Вукашин подумал, что никогда еще не испытывал такого облегчения, покидая чей-то дом. «Не везде, но встречается». Не больше говорил сухо, напряженно. Куда делся тот бойкий остряк и шутник? Лицо будто вытянулось, посерело. Его имя означало «тот, кто не боится», но сейчас оно лгало. Не больше боялся, очень боялся. Осознав это, Вукашин растерялся еще сильнее, Отчего они пытались спрятаться? Что бы то ни было, у них не получилось. Другие дома и осматривать нечего. Никого здесь нет. Ни людей, ни собак, ни скотины. Выйдя на улицу, они увидели Радослава, который прикрывал за собой дверь большого дома, что стоял наискосок через дорогу. Лицо его было мрачным и замкнутым. Но Вукашин подумал, что под этой суровостью прячется страх, ничуть не менее сильный, чем у него или не больше. Что будем делать? Ехать назад нельзя, стемнеет меньше, чем через час, Радослав говорил ровно, не глядя на товарищей. До Жорева часа 3. Есть тут ещё пара деревень, но они в стороне, не успеем добраться засветло. Значит, здесь заночуем. Безжизненным голосом проговорил не больше. Другого выхода нет, подтвердил Радослав. Придётся остаться. «Баян, Баян, вспомнил Вукашин. Да До и в его дома они так и не добрались. А вдруг Нам всё равно где ночевать, начал он. Так пойдёмте к Баяну. У них хороший дом, крепкий. Радослав взглянул на юношу. Заодно и проверим, что там. Я отцу твоему обещал дом, в котором жил Баян с семьёй и находился в центре деревни. Окружённый безмолвными соседями, он стоял посреди некогда оживлённой улицы. И вукашину казалось, что дом злобно смотрит на них, подстерегая незваных гостей. что только лезет в голову. Прежде в Укашино уже доводилось бывать здесь. Правда, всего пару раз. Был он тогда мал и помнил немногое. Чаще Баян, его жена и дети приезжали в город, гостили у них. Но всё же ему запомнилось, что здесь очень уютно, где Санка была хорошей хозяйкой, вкусно готовила и содержала дом в чистоте. Укашин потянулся к ручке, и на миг ему показалось, что дверь вот-вот распахнётся. И на встречу выйдет улыбающаяся десанка, а за её спиной будут маячить Анна, Петар и старики, а из сарая выглянет баян. Радужная картинка померкла. На месте сарая чернело пожарище. Никто не вышел из дома, который был так же тих, молчалив и заброшен, как и остальные дома Добрича. Внутри было холодно и пусто. Его кашин почувствовал, как горло подступило ком. Где же хозяева? Какая сила заставила их среди зимы покинуть дом? «Баян, есть тут кто?» – позвал Вукашин, зная, что никто не ответит. «Нужно развести огонь», – сказал Радослав. «Схожу за дровами». Не больше снова вышел во двор. Вукашин прошел по большой комнате, совмещенной с кухней, где стояла большая печь. Наверняка зимой все семейство собиралось именно здесь. Зачем тратить дрова и протапливать весь дом? Тут готовили еду, отдыхали от дневной работы, обедали и ужинали, ночевали. Взрослые беседовали, дети играли. Комната ещё хранила следы пребывания людей. На холодной плите стоял большой котёл. На столе лежали напёрсток и моток шерсти. В углу, забытый хозяином, валялась клюка, на которую опирался кто-то из стариков. Мог ли человеку уйти из дому, не взяв с собой, как говорил отец, третью ногу? Неприятного запаха, как в других домах, здесь не было. Пахло лишь сыростью, как в помещениях, которые некоторое время не протапливали. Вукашин обошел весь дом, заглянул в задние комнаты, но никого так и не обнаружил. Вернувшись к своим товарищам, он увидел, что Родослав выгребает залу из печи, собираясь затопить ее, а не больше уже принес дрова. «На ночь хватит, чтобы не пришлось выходить на улицу или еще принести». Спросил Небольша: "Лучше ещё принеси. Пусть уж останется, чем не хватит". "Я принесу", быстро проговорил Вукашин. Что ж, он бездельничает, пока другие заняты. Он выскочил за дверь, избегая сочувственных взглядов Радослава и Небольши. У них не было родственников и близких друзей в покинутых деревнях. Небольша тоже вышел следом. Нужно напоить лошадей, задать им сена. Лучше всего, конечно, привести их сюда, к дому. Но ясно было, что они не пойдут, станут упираться, ночью нормально не отдохнут. «Пусть уж лучше так», — решили Родослав и не больше. На деревню постепенно наползали синеватые сумерки, и от этого на душе становилось еще тревожнее. Набирая дрова и складывая их в корзину, Вукашин не мог отделаться от ощущения, что кто-то следит за каждым его шагом. Он спиной чувствовал недобрый, алчный взгляд. от которого припекало меж лопаток, и вдоль позвоночника струился пот. «Кто может смотреть? Тут ведь нет никого!» – никого. убеждал себя Вукашин. Но чувство было таким сильным, что отделяться от него не получалось. Одно толстое полено вывернулось у него из рук, словно живое, упало и ударило по ноге. Вукашин зашипел от боли, но, по крайней мере, мысли о том, что кто-то смотрит на него, отступили. Он схватил тяжелую корзину и потащил в дом. Заклопнув за собой дверь, он почувствовал себя немного лучше, будто ему удалось спастись от чего-то, не впустить внутрь тот мой в безопасности. В ответ на его думы сказал Радослав: "Печь уже была затоплена, огонь разгорался в её чреве, прыгал и скакал, подобно юркому шустрому зверьку. Скоро станет тепло", отозвался Вукашин. "Надо бы насчёт ужина подумать. Не больше что-то долго возится", заметил Радослав. Я пойду договорить его Кашин. Не успел. Не больше возник на пороге. Он с трудом переводил дыхание, кажется, из-за быстрого бега. А дверью громыхнул так, что Вукашин сразу подумал: не испытал ли и не больше того же, что и он сам. Задвинув засов, не больше обернулся к товарищам. Лицо у него было бледное и взволнованное. Что случилось? спросил Радослав. От кого ты бежал? Не больше обвел комнату взглядом, дольше всего задержавшись на окнах. Сено нашлось, воды я коням дал. Тот дом возле опушки, там все взял. Он помолчал немного, присел возле печи и протянул руки к огню, словно никак не мог согреться. Родослав и Вукашин ждали, не торопились с ответом. А что, запыхался? Бежал, хотел скорее сюда добраться. Он снова покосился на закрытые ставнями окна. Смешно, конечно, но мне казалось, будто кто-то наблюдает за мной. Наблюдает? Кто? недоверчиво спросил Радослав. Здесь же нет никого, ни единого человека. Так-то оно так. Не знаю, что на меня нашло. Я это тоже почувствовал, выпалил Вукашин, когда за дровами ходил. Радослав натянуто рассмеялся. Вы, ребята, как дети малые. Почудилось только и всего. День был тяжёлый, сами видите, что тут творится. не мудрено, что страшно, но воле страху давать нельзя. Он хлопнул себя руками по бёдрам и развернулся спиной к товарищам, показывая, что разговор окончен. Давайте-ка ужин приготовим. Может, окна заколотим. Внезапно предложил не больше. Радослав Хмуро поглядел на него. Я же сказал, дадим волю страху, так и в самом деле до утра не доживём. Чего нам бояться-то, трём здоровым мужикам? Дверь на замке, оружие при нас. Хватит не больше, тот пожал плечами и не стал перечить, подчинился, хотя не был согласен. Съясного у них оставалось немного, но в доме нашёлся чёрствый хлеб и кусочек сала. Переночуем, а завтра в путь, вернёмся в город, сказал Радослав. Все трое сидели за столом, поглощая скромные припасы. Аппетита ни у кого не было, но Радослав велел подкрепиться, силы им понадобится. Нечего больше в горах делать. — Расскажем, что видели. Пусть в городском совете решают, как быть. — А что они могут решить? — спросил Вукашин. Радослав отправил в рот кусок хлеба. — Соберут отряд побольше, чтобы прочесать соседнее. В этот момент послышался какой-то шум. Все замерли. — Вы слышали? — прошептал не больше. — Что это было? — Кажется, смеялся кто-то, — проговорил Вукашин, понимая нелепость своих слов. Но это и в самом деле был смех. чистый, звонкий, прозрачный, как вода в роднике. Ребёнок смеялся, вроде бы, подтвердил Радослав. Они прислушались, но всё было тихо. Показалось, хотел было сказать Вукашин, но не успел вымолвить ни слова, как смех повторился, только уже громче и явственнее. А вслед за этим женский голос произнёсся совсем рядом: "Петар, сынок, ты что-то совсем разшалился. Наши гости могут подумать, что ты дурно воспитан". И смеёшься над ними. Слова были строгие, но в голосе звучало веселье. Послышались шаги, а потом раздался стук в дверь. Что же вы заперлись? Ах, как же скверно. Ну-ка, таприте. Дом-то ведь наш, а вы нас пустить не хотите?